Не морочь меня долее. Теперь не святки. Выслушай меня, Никита Романович, прошептала Елена. Князь задрожал. Нечего вам не слушать, сказал он. Я всё понял. Не трать речей понапрасну. Прости, боярыня. И он рванул коня назад. Никита Романович! кричала Елена. Молю тебя, христом и причистую его матерью. Выслушай меня. Убей меня после, но сперва выслушай. Она не в силах была продолжать. Голос её замер.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 чем выйти за другого и проклинала свою молодошу. Ты не можешь любить меня, князь, говорила она. Не написано тебе любить меня.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 но не отвечал ничего. — Никита Романович, — прошептала Елена боязливо, — ради Христа выбыл вихоть словечко. И она устремила на него глаза,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 Видит Бог, не кляну. Видит Бог. Я. Я по-прежнему люблю тебя. Слова эти вырвались у князя сами собою. Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к чистоколу. В тот же миг...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 А манула жена лукавая, мужа старого. Забыла клятву, что дала перед Господом. Как, окажется она теперь дружине Андреевичу, догадается он обо всём по глазам её. И не таков он муж, простил её не дорога жизнь боярину дорога ему честь его убьёт он старый убьёт и жену и Никиту романыча